Глава шестая Вернувшись в спальню, мы улеглись в кровать и шёпотом принялись обсуждать всё, что услышали. «Сестрицу-то этих барышень задушили!» Вспомнила я самый жуткий момент разговора нянюшки с доктором. «Может, это её молитвами мы здесь?» «В смысле?» — Таня сделала большие глаза. «Как это?» «Ну, я же говорила уже. Мы нашли тайника, что-то там активировали. Вот и попали сюда, чтобы правду узнать о её смерти. Варвара Алексеевна этой», — предположила я. «Понимаешь?» «Пусть так. Но кто тогда её убил, если не мужик крепостной?» Таня вдруг резко села. «Жених!» «С которым она венчаться собиралась», — нахмурилась я. Какая-то уж слишком мудрёная версия. Но отбрасывать её тоже было нельзя. Примерно через час послышались голоса под окнами, скрип коляски, а потом и удаляющийся стук копыт. Доктор, похоже, отбыл. Пришла нянюшка, принесла наваристого бульона, тёплого молока, в котором развела порошки, и проследила, чтобы мы всё это выпили. Она открыла окно, чтобы впустить свежий воздух но вместо этого в комнату потянуло дымком, словно кто-то развёл костёр. «Мужики на реке, на карася пошли!» вздохнула Аглая Игнатьевна. «Вот оттуда и тянет. Прикрыть окошко-то или открытая пусть открытое будет?» «Пусть открытое будет». Мне не хватало свежего воздуха, а дымок абсолютно не мешал. Я даже с удовольствием вдыхала его горьковатый аромат. «Нянюшка!» А сколько у нас кур? Курочка-то. Старушка удивлённо посмотрела на меня. А зачем вам, голубка? Интересно. Я пожала плечами. Много? Да где там много? Пять десятков, если есть, и то хорошо. Аглая Игнатьевна присела на кровать. А раньше как хорошо было. Цесарок батюшка ваш держал, Каплунов до да пулярок. Хорошо было. Пулярка. Жирная, откормленная, стерилизованная курица. А гусей сколько? Мне вдруг пришло в голову, что если нам с придется придётся здесь остаться, то заняться мы сможем только тем, что хорошо умели. От этой мысли мне стало дурно. А что, если правда не удастся вернуться нам домой? Гусей? Два десятка, не больше. Кути есть. «Свиней пять голов, бурёнок около того», — нянюшка говорила тихим протяжным голосом. «Нашей усадьбе хватает. И яичка есть, и молочко, и маслице. Небогато живём, мои красавицы, небогато. Сами ведь знаете». Я слушала её, а мои веки слепались всё сильнее. Наверное, действовали порошки, которые оставил доктор. Проснулась я от того, что кто-то громко кричал под окнами. Сначала я не поняла, что происходит, а потом память начала стремительно возвращаться. Мы в прошлом. На улице кто-то ругал свинью, которая, похоже, вырвалась из сарая и теперь барахталась в своей любимой луже. А я так надеялась, что мне это приснилось. Услышала я хриплый ото сна голос Тани. «Эх!» Голова всё ещё немного болела, но в этот день лежать я не собиралась. Нужно было осмотреться и начинать что-то делать. Или мы найдём отсюда выход, или начнём новую жизнь. Как бы тяжело ни было об этом думать. «Ну что, пойдём сегодня на разведку?» Я повернулась к подруге, и та сразу же кивнула. «Конечно, ещё один день в постели я не вынесу». В дверь постучали, и в комнату заглянула уже знакомая нам Глашка. «Баршни, чаи будете или молочка парного?» «Мы хотим встать и нормально позавтракать, за столом», — сказала я, потягиваясь. «Хватит лежать». «Ой, как хорошо!» — всплеснула она руками. «Сейчас я водички тёплой принесу. Умоемся, оденемся. Хорошо, как барыньки Девушка исчезла за дверью, а Таня тихо сказала. «Знаешь что, барынька, нам нужно привыкать друг друга называть теми именами, которыми девиц этих звали, иначе будут неприятности». «Да, ты права». С этим я была полностью согласна. «Софья Алексеевна. Теперь только так». Глажка принесла тёплую воду, налила её в кувшин, и мы с Таней по очереди умылись. Тем временем девушка достала из шкафа нижнее бельё, при виде которого у меня начался приступ изжоги. Итак, никаких даже завалящих панталон? Просто льняная сорочка. Отлично. Кроме сорочки ещё были чулки и корсет из мягкой ткани со шнуровкой. По лицу подруги я поняла, что мириться она с этим точно не будет, а значит, в скором времени у нас точно появится нижнее бельё. «Нет, а как зимой? В одной рубашке да с голым задом много не побегаешь». Верхние платья были тёмного цвета, видимо, ещё соблюдался траур. Двигаться в них оказалось не так уж удобно, и я боялась, что буду спотыкаться, наступая на подол. Когда Глашка причесывала нас, я наконец-то как следует рассмотрела себя в зеркале. Было так непривычно видеть чужое отражение — что я с трудом боролась с желанием провести по поверхности стекла рукой. Милая брюнетка, с приятной девичьей внешностью, ничего особенного. Как сказала Таня, хорошенькая. Направляясь в столовую, мы молчали, думая, каждая о своём. «Нужно что-то со споднем делать», — первая заговорила Таня. «И с бровями. А то, как первый генеральный секретарь ЦК КПСС» брежнев, что ли?» — хохотнула я. «Брови у нас были действительно что надо. Густые, блестящие, с тёмной махрой вокруг. Согласна, немного в порядок привести брови не помешает, а так хорошие». Нянюшку мы встретили в передней, и она тоже заохала, радостно запричитала, а после повела нас в столовую. Устроившись за столом, накрытым светлой скатертью, Мы с интересом наблюдали, как Аглая Игнатьевна наливает в кружки чай из самовара. Я услышала его аромат и чуть ли не потерла ладошки от предвкушения. Ещё на столе были яйца в смятку, горячий картофель, варенье, сливки и кренделя. Вся еда оказалась такой вкусной, что я еле сдерживалась, чтобы не запихивать в рот всё подряд. Вчерашний бульон совершенно не утолил мой голод. Видать, помогли порошки Ивана Тимофеевича. Нянюшка с умилением смотрела на нас. «Аппетит появился! Кушайте, мои голубки, на здоровье!» После завтрака мы отправились на разведку. Я немного нервничала, представляя, что увижу за дверью, но даже в своих фантазиях не представляла, в какое место нас занесло. Выйдя в портик с колоннадой, мы на несколько минут просто застыли. «Матерь Божья!» — протянула Таня бледнее на глазах. «Что тут творится?» Слева и справа от дома находились одноэтажные постройки, похожие на флигели. Они как бы замыкали с боков парадный двор, но назвать его парадным язык не поворачивался. Кругом была грязь, расхаживала птица, уже знакомая нам свинья всё так же валялась в огромной луже, а на неработающем фонтане сидел петух с огромным гребнем, свисающим набок. Кроме того, в грязной воде, зеленеющей в облупленной чаше, плавали утки с утятами. За гусями прыгали две девчонки лет шести, стигая их ивовыми прутиками, но ленивые птицы никак не хотели идти в нужную сторону. Гуси злобно шипели, норовили ущипнуть девочек, и те испуганно повизгивали, убегая от них. На ступенях стояли две корзины с мокрым бельём, возле которых суетилась женщина лет сорока. Она встряхивала каждую вещь, рассеивая мириады брызг, а потом вешала на верёвку, натянутую прямо посреди двора. Её подпирала рогатина, и не опасно развивались совсем рядом с грязью. «Здесь вообще кто-то следит за хозяйством?» Я испытала настоящий шок от увиденного. Кошмар! В этот момент дверь одного из флигелей открылась, ударившись о стену. В ней появилась полная женщина с деревянным ушатом. Она выплеснула помои прямо на свинью, и та, недовольно хрюкнув, помчалась на нас.